Серный дым. Я тут же разбудил нел но мой план не вызвал у нее особого одушевления. Она лишь зевнула, приоткрыв один глаз. Я огляделся в поисках холодной тряпки, которую можно было бы в нее кинуть. На счастье, Нелл, тряпки поблизости не нашлось. — Ты должна нас туда отвезти, ведь ты уже брала уроки вождения, — начал я ее уговаривать, когда она более или менее проснулась. — Уроки это сильно преувеличено, — буркнула Нелл. — Был всего один урок. И с тех пор прошло, дай-ка припомнить, полтора года. «Все равно это на один урок больше, чем у меня, и нам нужно поймать этого мерзавца, пока он не исчез навсегда!» У меня вырвалось угрожающее шипение, и Нелл, окончательно проснувшись, уставилась на меня. «Ладно, Карак, успокойся! И убери, пожалуйста, шерсть со своих рук!» Со мной уже давно не случалось непроизвольных частичных превращений. Я смущенно заставил шерсть втянуться обратно, и отступил на шаг от кровати Нелл. «Подожди снаружи, я сейчас!» сказала Нелл и, вытолкав меня из комнаты, закрыла дверь. Вскоре оттуда донесся шум воды, стекающий в раковину. Я нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а Мира тихонько поскуливал. «Что сейчас делает мышь?» «Умывается», — ответил я, и Мира с удивлением воззрился на меня. «Водой?» Хотя мне было не до веселья, я улыбнулся. «Думаю, да». Человеческое тело не очень удобно вылизывать языком. Наконец Нелл вышла к нам, и мы без труда отыскали ключи от машины. Тео всегда вешал их на крючок в своей незапертой комнате. Вскоре мы уже стояли в темноте на газоне, служившем парковкой, и растерянно разглядывали видавший виды школьный автомобиль. «Вмятин на нем уже хватает, так что ничего страшного, если ты вдруг заденешь дерево», — сказал я Нелл. «Если я задену дерево, у нас будут неприятности посерьезнее вмятины, потому что тогда мы съедем с дороги». Нел взволнованно теребила свои украшенные бусинками косички. Она вставила ключ в замок и в самом деле сумела открыть дверь. «Залезайте!» Однако Мира уперся в землю всеми четырьмя лапами. И «Я должен туда влезть? Это еще что за вонючая штука? Я уже видел такие коробки издали, и они всегда казались мне ужасными!» «Это машина. Она нам нужна, чтобы быстро добраться до места. Да, она воняет, но ничего не поделаешь». Я подпихнул его под зад в нужном направлении. Но Мира зарычал оскалился. «Прекрати! Я дикий волк, не позволю себя толкать всяким там кошкам!» Я закатил глаза. «Да, да, ну так покажи, какой ты дикий и смелый! Запрыгни в эту чертову машину!» Мира просунул лапу в открытую дверь. «И как эта штука может доставить нас в другое место?» «По дороге объясню». Мне хотелось поскорее затолкать его в машину, но я призвал себя к терпению. «Если он слетит с катушек в автомобиле, нам это ничем не поможет». Через несколько минут уговоров Мира забрался на заднее сиденье, а я устроился на переднем, рядом с водительским. Нел тем временем лихорадочно дёргала всякие рычаги и переключатели, какие только были в машине. Я понятия не имел, для чего они нужны. К счастью, здесь автоматическая коробка передач, пробормотала Нел себе под нос. Наконец ей удалось завести мотор, и ее белые зубы сверкнули в темноте. "Получилось", сказала она, а Мира взвыла от испуга. Он попытался вылезти из машины через приоткрытое боковое окно, но я втянул его обратно. — Все нормально, это мотор. Успокойся, пожалуйста. — Что такое мотор? Он на меня не нападет? — проскулил Мира, но нел была так занята, что даже не посмотрела в его сторону. Она повозилась с рычагом между сиденьями, поставила его на D и нажала ногой на педаль. С небольшим рывком машина тронулась с места. Темное лицо нел уже поблескивало от пота, она выдохнула и осторожно вырулила на дорогу. «Так, куда нам надо ехать, Карак? Ты хоть догадался прихватить с собой дорожную карту? У нас ведь нет навигатора!» «Дорожную карту? А, я понял, о чем ты. Эти бумажные штуки с разноцветными линиями и точками, которые мы проходили на человековедении». Я порылся в бардачке и нашел полупустую жестянку со слипшимися леденцами, использованный носовой платок, потекший тюбик политуры для рогов, старую матерчатую сумку... И стопку бумаг. Кажется, это и есть карта. Взволнованный, я пытался хоть что-нибудь разобрать, но у меня ничего не получалось. «Ты держишь ее вверх ногами!» — прикрикнула на меня Нелл. «Кроме того, это карта Айдаха, а мы находимся в Вайоминге, так что посмотри, нет ли там чего-нибудь более подходящего». «Нечего на меня орать!» — обиженно пробурчал я, но, тем не менее, стал искать дальше. Мира дрожа сжался в комок на заднем сиденье. Фары прорезали темноту и осветили серое полотно асфальта впереди. Нел рывком попыталась вписаться в поворот, но, очевидно, ехала слишком быстро. Колеса прогрохотали по обочине и сравнялись с землей пару растений. «Черт побери! Я не справлюсь с управлением! Мы съезжаем с дороги!» — вскрикнула Нел и с перепугу начала превращаться. В следующую секунду девочка исчезла, а вместо нее на руле повисла мышь. «Ну вот, как назло, именно сейчас!» «Что ты делаешь?» — взвыл Мира. «Всё в порядке, Мира, всё в порядке!» — крикнул я, повернулся и схватился за руль, при этом чуть не раздавив Нелл, которая крохотными лапками цеплялась за гладкую пластмассу. Автомобиль затрясся и задел дерево. Так я и думал. Но каким-то образом мне всё же удалось вернуть машину на дорогу. «Я уже говорил, что ненавижу машины!» — проскулил волчонок. «Я только что осознал, что тоже их ненавижу». «Нелл, что будем делать?» — спросил я одноклассницу, и она уставилась на меня снизу вверх глазами-бусинками. — Я попробую надавить на газ, а ты будешь рулить, — сказала она и спрыгнула на пол. Но даже для тренированной мышки-оборотня педаль оказалась слишком тугой. Машина ползла вперед медленнее американского барсука. — Ты не могла бы по-быстрому превратиться обратно в человека? — пропыхтел я. — Боюсь, не получится, потому что я слишком взволнована, — смущенно призналась Нелл. Орать на нее не имело смысла, я и сам был таким, пока не начал тренироваться под руководством Джеймса Бриджера. Поэтому я лишь сказал «Перелезай сюда», и мы поменялись местами. Я перебросил одежду Нелл на заднее сиденье и перебрался на водительское место, а Нелл на пассажирское. «Думаю, ты можешь не пристегиваться», — сказал я, мельком глянув в сторону и застегивая свой ремень безопасности. «Ха-ха, очень смешно», — пробурчал крохотный серо-бурый зверек рядом со мной. «Давай, жми на газ! Крайняя правая педаль! До упора!» Понятия не имею, как нам это удалось, но мы продвигались вперед, и это оказалось не так уж трудно. По крайней мере, когда я запомнил, какая педаль тормоз, а какая газ. Мы ехали на север, мимо озера Дженни, по национальному парку Гран-Титон. Потом мы повернули в сторону старого служаки и проехали еще немного. К счастью, теперь я сориентировался. Эти места раньше были территорией нашей семьи. Мира всю дорогу высовывал нос из окна и изо всех сил принюхивался. Наконец он крикнул. — Где-то здесь! Мы видели этого учителя в этих горячих местах! Я нечаянно так сильно надавил на тормоз, что Мира свалился с заднего сиденья а Нелла отправилась в принудительный полет. К счастью, она не ударилась о лобовое стекло, а приземлилась на полу. — Завтра буду вся в синяках! — простонала она, вскарабкалась по моей ноге, а оттуда перебралась мне на руку. Было раннее утро, еще не рассвело. Днем в этих местах всегда полно туристов, но сейчас не было видно ни одного. Оно и к лучшему. Я осмотрелся по сторонам, но Гудфеллоу явно не собирался появиться прямо у меня перед капотом. Я оставил машину на парковке при Fountain paint Пейнтпот, довольно большом гейзерном поле. Мира проскакал по моим коленям, так торопился выбраться из машины. «Эй, убери свою чертову лапу с моей морды!» Возмутилась Нелл и так напомнила мне Холли, что я вдруг ужасно затасковал по своей подруге-белке. Холли жутко рассердится, когда узнает, что она пропустила. Конечно, если наша вылазка не обернется полной катастрофой. Еще по дороге я выключил фары, чтобы глаза снова привыкли к темноте. Я взволнованно огляделся, сердце у меня учащенно билось. В нос ударил запах серы. Вся эта местность была сплошным месивом источающим отвратительные испарения. Днем, при свете солнца, вулканические породы переливались разными цветами. Покрытая коркой илистая почва была белой, как кость, серой, красноватой, желтоватой, а кипящий источник сиял, как изумруд. Но сейчас, ночью, ничего этого не было видно. И я бы все равно не обратил на это внимание, так как искал силуэт. «Гризли или человека». Если Гуд находился здесь в обличии осы, я его не обнаружу. Но он не смог бы долго оставаться осой, потому что эти испарения вредны для насекомых. Да и вообще для любых живых существ. Растительности здесь не было до самой опушки леса. Так, не шевельнулось ли что-то там, между соснами? Я поднял руку, и припирающиеся друг с другом Нелла Мира притихли. Отойдя от них на несколько шагов, я сосредоточился на том, что вижу и чувствую. Я услышал тихое бульканье кипящей жижи и шипение небольшого гейзера. А то, что я почувствовал, заставило меня замереть. Кроме нас, здесь находился другой оборотень. И совсем рядом. Если бы мы только могли сообщить остальным. Но, судя по всему, мне уже во второй раз предстояло справиться с Гудфеллоу в одиночку. Вряд ли Нелл Мира смогут мне помочь».